Глава 29 После того, как ты рассказал мне, что у тебя побывали фбр я понял, что кто-то все-таки обратил внимание. Понял, что чем глубже ты будешь во все это впутываться, тем быстрее тебе захочется выяснить, кто я такой. Так что, просто чтобы отсрочить неизбежное, я подал тебе на тарелочке Ника Прюита. Марти подтвердил мне, что Прюит и в самом деле официально написал заявление на Нормана Чейни после того, как при пожаре погибла жена Чейни, сестра Прюита. И по этой причине Марти все знал про Прюита еще до того, как я попросил его выяснить подробности смерти Чейни. Прюит был завязавшим алкашом с несколькими приводами в полицию, то есть тем, кто, по мнению Марти, представлял собой идеальную кандидатуру для убийства на основе злого умысла. Если бы профессор отдал концы от алкогольного отравления, кто заподозрил бы убийство? Любой подтвердил бы, что он злоупотреблял спиртным. После наших с ним посиделок в таверне Джека Кроу Марти отправился в винный магазин и купил бутылку скотча, чтобы отвезти Прюиту в Нью-Эссекс. «Он запросто меня впустил». Я показал ему ствол, естественно. Сказал, что ему надо выпить стаканчик-другой. Но после первого он уже просто не мог остановиться. Оказалось, совсем нетрудно убедить его уговорить всю бутылку. Я добавил туда жидкого бензодиазепина, просто для полной уверенности. Бензодиазепины — группа психоактивных веществ. оказывающих тормозящие действия на центральную нервную систему и обладающих снотворным эффектом. Марти улыбнулся. — После того, как Прюит откинул коньки, я решил, что ты обязательно придешь к мысли, что все это дело — рук Брайана Мюррея или даже тс Но что, получилось? Ты вправду заметил эту марку Скотча? — Заметил, — сказал я. «Приятно слышать», — произнес Марти, словно я просто похвалил его свитер. «Ты что, хорошо знаешь Брайана и Тэс? спросил я. «С Тэс мы познакомились буквально только что. Немного поиграли в прятки по дому, пока ты сюда добирался. А вот Брайана знаю довольно хорошо. Изначально через твой магазин. Но на протяжении последних нескольких лет у меня вошло в привычку... Заскакивать в тот бар при отеле Где он любит зависать И выпивать с ним стаканчик другой Я в курсе, что он обычно пьет Я вообще-то видел тебя с ними Обоими во вторник вечером И знал, что ты вернулась Потому что Брайан сломал руку А теперь все уже подготовлено Полиция найдет мертвое тело Брайана У него дома Думаю, с простреленной подушкой на лице а тес бесследно исчезнет можем даже собрать для нее чемодан все будет как в тайне красного дома один мертвец один сбежавший убийца все что нам нужно это подходящее место чтобы спрятать тело что с ней вообще спросил я бросая взгляд туда где все так и спала тес свернувшись калачиком на диване она не двигалась Я добавил немного бензодиазепина в ее кофе. В портвишок тоже. Так что хоть откуда-нибудь да попало. И есть хорошие шансы, что попало вполне достаточно для того, чтобы она загнулась. Но если нет, то, думаю, не проблема ее прикончить. Что-нибудь деликатное, вроде пластикового мешка на голову, будет в самый раз. По-моему, мы оба... уже привыкли к размеренному храпу, доносящемуся из комнаты Брайана внизу, но вдруг услышали громкий всхрюк, такой яростный, что мы невольно переглянулись. Марти подхватил лежащий у него на лежке пистолет и весь обратился вниманием в ту сторону. Сонное обное. Сознанием дел произнес он, сомневаюсь, что он проснулся, но все-таки давай глянем. Обное. Непроизвольная задержка дыхания. Марти встал. Я услышал, как у него хрустнули колени. Ты тоже, сказал он, ткнув в мою сторону пистолетом. Я последовал его примеру. Вместе мы прошли к спальне в конце коридора. Я первым, Марти за мной. Дверь была слегка приоткрыта. И я оттолкнул ее от себя. Внутри было темно, но немного света просачивалось через окно. так что мне было видно Брайана, лежавшего на спине поверх одеяла. Тесс уложила его прямо в одежде, но брюки были расстегнуты, а ремень свисал по сторонам. Я посмотрел, как его грудь слегка задрожала, будто поднялась и опала, после чего Брайан испустил еще один оглушительный всхрап. Не понимаю, как он сам от этого не проснулся. Господи! — произнес Марти откуда-то сзади. — Давай избавим этого мудилу от мучений. Я повернулся в тот самый момент, когда Марти щелкнул выключателем и спальню вдруг залил свет стоящего на полу торшера. Над кроватью, на которой спал Брайан, висела огромная абстрактная картина. Какие-то громоздкие красно-черные кирпичи. — Можешь на этом завязывать, Марти. произнес я. «А дальше что делать?» «Сдаться». «Мы оба это сделаем. Пойдем вместе». Я знал, что шансов мало, но вид у Марти был усталый, и мне пришло в голову, что эта игра ему уже давно наскучила. Может, где-то в глубине души он даже хотел, чтобы его поймали. Он помотал головой. «Блин!» «Как подумаешь, что придется толковать со всеми этими копами, да адвокатами, до да психиатрами?» «Проще продолжить. Мы тут уже почти закончили. Всего одно останется. Восемь идеальных убийств. Твоих любимых убийств, Мэл. «Они мои любимые в книгах, а не в реальной жизни». Марти немного помолчал, и я подумал, что что-то он тяжеловато дышит». На миг в голове промелькнула фантазия, что сейчас он сам отдаст концы от инфаркта. Хотя Марти поднял взгляд и сказал. «Вообще-то должен признать, мысль о том, что скоро все будет кончено, не такая уж неприятная. Скажу тебе, что готов для тебя сделать. Я готов отдать его тебе. Отдать Брайана. Поскольку, честно говоря, с тех самых пор... как ты позаботился о норма ничейни. Все самое сложное ложилось на мои плечи. Я дам тебе этот ствол, и все, что тебе надо будет сделать, это просто прикрыть ему лицо подушкой и выстрелить в нее. Не думаю, что соседи услышат. А если даже и услышат, то подумают на что-нибудь другое. На хлопок в автомобильном глушителе. Или еще на что. — Конечно, — сказал я, протягивая руку. «Я знаю, что у тебя на уме, Мэл. Если я отдам тебе ствол, то ты тут же возьмешь меня на мушку и вызовешь копов. Но я такого не допущу. Я наброшусь на тебя, и тебе придется застрелить меня. Так что по-любому ты кого-нибудь дозастрелишь. Либо Брайана, либо меня. Я даю тебе такой выбор. А если и меня, то ничего страшного. У меня простата размером с грейпфрут». Я уже пожил свое. По-моему, эти последние несколько лет знакомство с тобой и наша небольшая игра. Все это было просто чудесно. Не для всех. Ха! Надо думать. Но в глубине души, так же, как и я, ты понимаешь, что это ничего на самом деле не значит. Если я передам тебе этот ствол, и ты вгонишь Брайану пулю в башку, то лишь окажешь ему услугу, скорее всего. Тебе, наверное, это просто понравится. «Уж поверь мне!» «Ладно», — сказал я, протягиваю руку еще дальше. Марти улыбнулся. «То, что я видел совсем недавно в его глазах, вся эта радость, теперь пропала. Теперь я видел то, что и видел всегда, то, что всегда принимал за доброту и участие. Он вложил оружие мне в руку, это был револьвер, и я оттянул курок назад». — Это револьвер двойного действия, — объяснил Марти. — Тут не обязательно взводить курок. Я посмотрел на Брайана Мюррея, распростертого на кровати, а потом повернулся обратно к Марти и выстрелил ему прямо в грудь.